Глава 11 Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. «Так мои враги-курги!» – посмотрел я на ближайшего из противников. «И чем они отличаются ото всех остальных?» «Раньше мне с ними дел иметь не приходилось, хоть я и встречал похожих на них однажды. Вроде потому, что я вижу, как бойцы, они не должны очень уж сильно превосходить того же второго» одного из демиургов или тех странных демонов, с которыми мне пришлось пересечься на острове в мире Тинаи. Но почему тогда меня так беспокоит встреча именно с этими воинами? «А воинами ли?» – задался вопросом я, изучая метрическую матрицу одного из них. Слишком много в ней угадывалось знакомых черт. «Черт?» которые я сам получил, пройдя ритуал преобразования метрической матрицы в мире до ага. Так, а это еще что? И я обалдело уставился на практически незаметное на фоне остальной и так еле просматриваемой матрицы изображение обычной косы. И я видел кое-что очень похожее на него. Правда, в тот предыдущий раз, в том месте, где сейчас красовалась лишь пустота, я сумел прочитать имя Иилы. «Они что, тоже ученики Д'Ага?» – оторопело, подумал я. «Однако что-то в этой моей мысли было не так. И я, кажется, догадываюсь, что...» «Имя. Оно почему-то отсутствовало». Да идак никогда не встречал похожих на меня существ, а эти курги мало чем отличались внешне от меня. Но зато, как мне помнится, Драгонит говорил, что они сами нашли когда-то полигон и приспособили его под себя. Однако откуда он взялся и кто был его истинным создателем, ни Даак, ни остальные его сородичи не знали. «Да и знак». И я вновь пригляделся к метке, воссоздавая в памяти ту единственную, что видел однажды. Да, в подтверждении своего наблюдения резюмировал я, знак тоже слегка отличается, хоть общее отображение имеет схожие черты, но вот в частности... В знаке Дага было больше художественности и изящества, будто кто-то постарался сделать некую копию существующего оригинала более привлекательной и выразительной, что ли. Что, в общем-то, на самого Дага с его достаточно жесткой философией и подходом к жизни не очень и похоже. А потому думаю, что это не его рук дело – Ну и, соответственно, не его соотечественников, а кого-то из тех, кто так же, как и они, пользовался данным полигоном, но уже до самих драгонитов. И остается еще знак Курга, в котором просматривается идеальная точность и простота. Хм, будто это и есть та основа, с которой потом кто-то работал. Прокомментировал я свои наблюдения. Только вот в том-то и дело. Слишком уж филигранен был тот знак, который я заметил в метрической матрице и илы. «Хммм», – протянул я, – «это не копия. Глядя на то, что сейчас вижу, и то, что видел ранее, наконец сообразил я». Это эволюция, которая заняла не одно поколение преобразований, и уже рассуждая дальше, мысленно добавил. Видимо, так же, как менялся и сам полигон, менялась и та метка, что доставалась тем, кто сумел преодолеть все его испытания. Но тогда получается, что Курги... Это одни из первых даже не учеников этого самого полигона, а его созданий. Или они были теми, кто сам когда-то создал этот мир вечной смерти, а потом и пользовался им для собственной подготовки. Но это вряд ли. В этом случае более вероятно, что полигон мог быть творением демиургов. Правда, в воспоминаниях изначального о нем ничего не говорилось. Но, как я понял, у многих из демиургов были свои секреты, которыми те вряд ли стали бы делиться со своими собратьями. Кстати, а вот про самих кургов изначальный знал. Точно, они были их творениями, но вот кто был, так сказать, их истинным творцом... Ему неизвестно, к тому же именно они, судя по тем воспоминаниям, что мне достались, были основной тайной силой и карой демиургов в их давней войне. Ага, нашел. Те их использовали как ликвидаторов неугодных и палачей для своих врагов, выплыли некоторые факты их забытой уже истории в моей голове. Кстати, кое-какая информация о Кургах мне встретилась и в воспоминаниях Маргола и его светлого собрата. Правда, там все курсировало на уровне слухов, но там, в отличие от воспоминаний того же изначального, было даже упоминание того, что демиурги сотворили целый мир для их создания путем множественных перерождений. Похоже, они были не так далеки от истины, если под перерождениями понимали «смерть», мысленно прокомментировал я этот факт. И сейчас я уже непосредственно вживую встретился со столь опасными противниками, которые были карающей дланью демиургов». Теперь, по крайней мере, отпадает вопрос, почему этот Светлый не пожелал с ними вступать в прямую конфронтацию. «Похоже, он прекрасно осведомлён о том, кто они такие на самом деле», – сделал вывод я. «Особенно, если он, как и сказал мне, брат Маргола». Но так и остался вопрос, что мне делать. «Я, кстати, сам с подобными врагами на полигоне не встречался». И что бы это могло означать? Ведь, по идее, тот сохранял у себя все образы лучших убийц, что за все время его существования проходили через него. И это получается, что образ кургов давно затерся, и те противники, что встретились мне в мире Дага, были много опаснее реальных кургов. Но вот что-то верится мне в это с трудом. Иначе бы моя интуиция не отреагировала так на их присутствие. Кстати, и это странно. Почему только интуиция? Почему не сработало мое чувство страха, привитое мне полигоном? А вот это непонятно. А ну-ка, необходимо проверить еще кое-что. Решаю я. И вместо чувства страха... Активирую способность, заимствованную еще на рекуре у одного из карлонгов, способность, которая позволяет чувствовать жизнь, но, что важнее, она предупреждает еще и о смерти. И как только способность подключилась, все пространство передо мной преобразилось в одну сплошную зону смерти, область, куда было лучше даже не соваться. Что-то сдается мне, подумал я, оценив то положение, в котором мы оказались, что встречал я в мире Дага не самых опасных его созданий. Самые опасные творения мира смерти сейчас находятся передо мной. И я уже догадался, почему там не могло быть настолько опасных существ, как встреченные курги. Этот полигон Создавался именно под них, рассуждал я, анализируя всю доступную мне информацию, особенно ту, что я почерпнул из воспоминаний светлого бога, подкургов. Он их готовил как лучших и на тот момент, скорее всего, единственных его учеников. А все остальные, кто там мог появиться, это были лишь их враги, с которыми они могли столкнуться». Все остальные, кроме них самих. Так он запрограммирован. Именно они были тем исключением, которое он не вносил в свою базу. И я точно знал, что это моя догадка верна. В мир смерти мог попасть любой. Ну или туда их отправляли как тренировочные манекены. Не знаю, каковы были изначальные условия, Но вот выбраться из него могли только лучшие. Именно поэтому там существовал лишь один портал, и то он позволял только покинуть этот мир. Именно эти лучшие в конечном итоге становились теми, на ком тренировались курги. Кстати, вот почему я не встретил там никого похожего на василисков или тех же демонов с острова, Они и сами были созданиями демиурговой, полностью зависели от них. Кургам просто не было смысла сражаться с ними. Ну и как возможный вариант, и самим демиургам необходимы были какие-то тузы в рукаве, чтобы адекватно среагировать в том случае, если курги пойдут против них. Вот в итоге и получается, что сами курги могли быть тем единственным исключением, которое полигон оставлял за рамками своей базы наиопаснейших существ, побывавших у него в гостях. И получается, что истинной силы этих моих противников реально оценить не мог никто. Даже сами демиурги, коль у них было оружие, например, те же Василиски или другие их химеры, которое они могли противопоставить Кургам. Только вот та область смерти, что разлилась передо мной и охватила весь зал, где занял круговую оборону мой отряд, уже сама за себя говорила о многом. К тому же все мои друзья сейчас находились чуть ли не в самом ее эпицентре. И как я понимаю, Кургам не особо-то и нужна была помощь со стороны того светлого бога они бы и так прекрасно справились с поставленной им задачей. Ведь именно для этого их и готовили когда-то. Уничтожать любых существ, которые были, есть или только могут появиться в этой вселенной. И сейчас мне надо сделать так, чтобы у них из этого ничего не вышло. Как какую-то ничего не значащую фразу мысленно произнес я, нанося свой первый удар. Ведь что бы я ни думал о своих противниках, я и сам был частицей того полигона, которым являлся мир смерти до ага и смог преодолеть его. А это значит, что как минимум я, правда, в теории сражался и победил тех же противников, с которыми сражались и побеждали они. А потому... «Удар» и параллельно с этим изменить параметры матрицы, продублировав одну из точек, чтобы дестабилизировать ее структуру. Курк уже отреагировал на мою атаку, как физическую, так и ментальную, и я замечаю, как он старается пробить уже мою метрическую матрицу в ответ. Но не зря я экспериментировал с различными типами защит, которыми можно прикрыть свою метрическую матрицу – Особенно много я работал с той ее частью, что позаимствовал у консула Карлонгов. Курк был защищен так же, как и я в тот момент, когда покинул полигон. Да, у него появились со временем какие-то новые наработки. Да, его защита претерпела кое-какие изменения и слегка усложнилась. Она стала более плотной и слегка неоднородной. Я так понимаю, участки матрицы, которые наиболее часто подвергались внешнему воздействию, стали более защищены на фоне всей остальной структуры. Но в целом основа осталась прежней. Тогда как у меня после встречи сначала с измененными лиерами, а потом и карлонгами, изменился сам принцип построения защиты метрической матрицы – И этого никак не ожидал встретить мой противник. Однако как раз это и стало тем решающим фактором, что перетянул чашу весов нашего противостояния в мою сторону. «Удар. Защита. Мы с противником сражаемся на равных. У меня нет того подавляющего преимущества в скорости восприятия по сравнению с моими старыми противниками». Видимо и их демиурги создавали полностью по своему подобию, чего не могло произойти на полигоне. Там с телом не происходило столь кардинальных изменений. Однако и я был уже давно не тот, а это означает, что и у Курга нет того превосходства в силе и скорости, на которое он судя по всему рассчитывал. По крайней мере, в скорости уж точно, просилу я пока ничего сказать не могу. Удавалось или уходить или плавно снимать направленные в меня удары. И как противовес пока остальным неизвестным возможностям кургов, мне значительное преимущество дает предвидение. подобного дара в моем противнике нет. Я всегда знаю, куда при придется его следующий удар, а потому контратака и первый противник отлетает в сторону зала но он еще жив и боеспособен, даже не получил никаких существенных повреждений. Не знаю, почему молчат симбиоты или кластер, но они никак не реагируют на эту скоротечную схватку и метрическую матрицу моего противника, будто не видят и не замечают его, как при встрече с марголом или танками. Однако мне нельзя сдаваться». А потому параллельно с боем на физическом уровне атаки я сам непосредственно произвожу внесение изменений в метрическую матрицу Курга. Забыть о построении и поддержании защиты метрической матрицы. В этом сейчас нет необходимости. Останавливаю я себя, как только замечаю ответные действия со стороны противника – Это пустая трата ресурсов организма с его стороны при столь сильном ограничении во времени. Ведь сейчас Курк пытается взломать подставную матрицу, которую я недавно с помощью симбиота встроил в структуру своей метрической системы, и пока он занят ею, мне его атаки не опасны. Но это ненадолго. Скоро он поймет свою ошибку. Только вот этого времени Я ему не дам. Вот та брешь в его защите, которую я искал. Небольшая рассинхронизация из-за разной плотности уровней защиты метрической матрицы. И на стыке одного из участков обнаружилась область внесения изменений, в которую можно провести практически на лету. «Единственное, что для этого требуется сделать, это вычислить периодичность, с которой и образуется замеченная мною брешь. Только вот я ничего не делаю. Хоть это и мелочь, которую очень сложно обнаружить, даже если очень сильно постараться, но именно это меня и заставило насторожиться. Если бы кто-то хотел что-то спрятать...» то я бы не нашел никаких хвостов, выводящих меня на эту уязвимость в их защите. Но почему я ее заметил? И что с ней не так? Задал я себе пару мысленных вопросов, на которые нужно было найти ответы. Ну, во-первых, это то, что подобная уязвимость была у всех встреченных кургов, что уже подозрительно. И, во-вторых, Это её строение. Не может то, что появилось или случайно, или по какой-то ошибке, иметь столь идеально выстроенную внутреннюю структуру. А потому я постарался просканировать найденную область, максимально увеличив свою чувствительность. Как-то за всеми этими делами забыл о том, что симбиот мне при работе с матрицей Курга почему-то не отвечает и буквально в следующее мгновение получил нужный мне результат. Только вот было непонятно, кто же всё-таки выполнил это самое сканирование. Тем не менее результаты дали мне объяснение, что же вызвало мои подозрения. Эта область, это и неуязвимость вовсе, как я подумал первоначально, она оказалась неким аналогом моей подставной метрической матрицы – Только в моем случае это была полноценная структура, хоть и работающая по упрощенным алгоритмам, а в случае кургов это был лишь фрагмент уже существующей матрицы. Правда, что странно, он был полностью автономным. И как результат, курги не стали выносить ловушку для тех, кто постарается их атаковать за пределы своего поля, а наоборот – вплели ее в свою структуру, да еще и замаскировали, максимально постаравшись создать иллюзию того, что это реальная брешь в их идеальной защите. Однако любому, кто постарается ею воспользоваться и взломать их метрическую матрицу, даже будь это сами курги, если они захотят и смогут это сделать, интересно, а это им зачем бить по своим? Неужели и среди них существуют какие-то распри «сразу же ударит защитный механизм?» «Кстати, а вот это как раз то, что я пока еще не успел реализовать самостоятельно». Анализируя увиденную картину, подумал я «механизм ответного удара и подключения» надо бы всю эту структуру скопировать для дальнейшего ее анализа как саму ловушку, так и механизм ответки, который прилетит в случае, так сказать, удачного взлома матрицы. И как раз в процессе копирования механизма, реализованной кургами ловушки и алгоритма отработки ответной реакции на попытку взлома их метрической матрицы, я и нашел ту самую брешь, в их идеальной защите, которую так долго искал. Обнаружил я ее там, где совсем не ожидал найти. Была она в механизме ответной реакции на удачный взлом ловушки. «Не, или это я такой извращенец, или на такую дырку никто бы в здравом умении обратил внимание. Несколько оторопело, подумал я». Но реально вряд ли кто позволил бы ментально-метрическому клещу прицепиться к себе, чтобы самому в ответ пробиться сквозь защиту своего противника. Однако так оно и было. Когда срабатывал ответный механизм ловушки в метрической матрице кургов, а такая брешь была у всех находящихся в этом зале противников, что еще раз доказывало ее искусственное происхождение и специальное внедрение в их матрицу. Именно в этот самый момент и появлялся тот небольшой зазор в структуре матрицы, когда уже отделившийся ее сегмент, выполняющий роль паразитического клеща, прицеплялся к другой структуре, а на его месте не успевал сформироваться новый. И что интересно, буквально недавно я видел аналогичный тип метрического паразита, реализованный, правда, в виде вируса. И тогда он показался мне естественного происхождения. Нет, не показался, сообразил я. У тех василисков это действительно полностью естественное средство нападения через воздействие на метрическую матрицу, Здесь же его реально слезали с оригинала, только сделав гораздо более упрощенную в реализации модель. И для всех остальных, как вирус, так и созданный на его основе более упрощенный вариант клещ, были бы смертельно опасны. Курги и вправду не берут пленных, а работают только на уничтожение. Это стало заметно даже в таких вот мелочах. Но вот для меня... Как минимум я знаю, как уничтожить более усложненный вариант подобного вируса, коль сталкивался с ним уже однажды и сумел разобраться. К тому же, что более важно в нашем случае, мне он совершенно не повредит. Хм, а вот и та причина, по которой этой действительно существующей в защите любого курга брешью «Не было сумасшедших воспользоваться, понял я. Никто бы просто не успел этого сделать. Чтобы справиться с подобным клещом, нужен был механизм защиты матрицы, аналогичный тому, что сейчас был реализован у меня. А судя по тому, что я вижу, у кургов, да и, как я помню, у самих демиургов, подобного механизма защиты реализовано не было». Ни того периодического обновления матрицы, которое бы спасло матрицу от постоянного разрушающего влияния вируса, ни её идеального построения с отсутствием хотя бы малейших брешей, которое не позволяла даже прицепиться вирусу к ней. Ведь не было никаких изъянов, которыми он бы смог воспользоваться, чтобы первоначально внедриться в структуру матрицы для дальнейшего её разрушения. И отсюда сразу выплыло два вывода. Первое. Это моя встреча с Карлонгами и заимствованный у них способ защиты Матрицы, вернее, усложнённый её вариант. И я-то почему-то считал, что её воссоздавал некий артефакт наподобие моего преобразователя. Слишком уж была похожа технология и мало время внедрения и адаптации – Поэтому я и подумал, что карлонги как раз-таки где-то и стянули эту технологию у создателей-преобразователя, того, что работал над моей матрицей в мире Даага, а именно там это, судя по всему, были демиурги. Ведь это и есть, как я понимаю, полигон, на котором создавали кургов. Но вот, как я вижу сейчас, ничего подобного. Ни у кургов, ни у встреченных демиургов, ни у Маргола с его братом подобной защиты не было, а значит, и карлонги не могли украсть ее у них. Вот и получается, что это наследие кого-то другого, того, кто с матрицами работал еще более плотно, чем демиурги, и кто это был, я даже боялся себе представить». Ну и второй вывод, и самый главный в данной ситуации. Курги были сами совершенно беззащитны перед оригинальным вариантом вируса, и если его натравить на них. Так что вопроса о том, как уничтожить кого-либо из них, у меня теперь не было. Но предварительно все же следовало сделать слепок их памяти. Мне необходимы знания столь древних существ, которых больше нет ни у кого. А следовательно, работаем. Тупо влезаем в расставленную на любого, кто попытается взлобать их матрицу-ловушку. Так, вот и тот клещ, что прицепился как ответ на мое вторжение. «Смотри-ка, окурк заметил, что их подарок нашел своего получателя». Правда, даже как-то удивленно посмотрел в мою сторону, ведь я все еще был жив, чего он явно не ожидал. Теперь мой ход. Автоматически активируется уже подготовленный скрипт, который вгрызается в найденную мною реальную брешь в их защите. Обнаружена ранее защищенная матрица. Создаю канал подключения. Внезапно ожил симбиот, как только мы пробили защиту Курга. Похоже, сейчас он через меня мог работать с нею напрямую, хотя до этого даже не замечал ее. Парализуй его и отключай сознание. Дал я приказ своему помощнику. Мне не нужно, чтобы он ударил по нам в ответ. Между тем, наблюдая за тем, как отрабатывает симбиот, я еще раз подумал о том, что нужно всех своих ментально-метрических помощников объединить в одну систему. Это вообще-то можно уже сделать, я даже знаю как. К тому же и все последующие приблуды, если такие появятся, можно будет подключать в созданный кластер. Так что параллельно я отдал приказ на начало объединения, благо он не требовал немедленного привлечения ресурсов симбиотов. Интеграция их функционала в единую систему будет проходить в фоновом режиме и в наименее загруженные периоды их работы. Между тем пришел рапорт от боевого симбиота по его текущей операции нейтрализации Курга. «Выполнено», – доложил он, – «но это и так было заметно». Полный паралич физической оболочки с отключением сознания и любой мыслительной деятельности теперь очень хорошо просматривался по метрической матрице Курга. «Что-то перестарался мой помощник», – подумал я, анализируя увиденное. «Судя по всему, если в таком состоянии Кург пробудет еще минут 20-30 и за это время не сможет восстановить нормальную работу своей матрицы, то он умрет». «Хм», – прикинул я, – «вот и еще один способ уничтожить любое существо, даже такое непобедимое, как мой настоящий противник». «Но в нашем случае того времени, что у меня есть, будет достаточно для того, чтобы сделать слепок его метрического образа, а также разобраться с остальными противниками». «Хорошо». Если с одним всё сработало, тогда и дальше распространим это решение на всех остальных Кургов. Подключайся к ним, даю я команду симбиоту, как только я пробью их матрицу. Принято, отреагировал защитник, и уже через пару мгновений мы обездвижили всех наших противников, а ещё через несколько секунд симбиот закончил создавать слепки их ментальных образов. Задание выполнено, доложил он. Ну что же, все, что я хотел, мы получили. Осталось лишь разобраться с ними. Но как раз в это самое мгновение я заметил странные изменения в метрической матрице самого первого атакованного мною Курга. К этому моменту уже практически откатились те изменения, что мы внесли в нее в свое предыдущее состояние. «Что за фигня?» – удивился я. «В матрице Курга точно не было реализовано подобного механизма защиты, что и у меня». «Симбиот, проведи повторную процедуру нейтрализации всех Кургов». Отдал приказ я своему помощнику. «Также мне нужен анализ того, что же всё-таки происходит». «Выполняю». Принял в работу он моё распоряжение. И практически сразу я заметил, как отработали скрипты по нейтрализации моих противников. Так, работаем дальше. Для проверки работы столь странного механизма защиты мне хватит и одного подопытного, а потому я быстро активировал вирус и натравил его на находящихся в зале кургов, оставив в живых лишь одного из них. Ну, хоть тут без каких-либо сюрпризов. Прокомментировал я про себя работу вируса. Сейчас в зале было на 6 искусно созданных статуй, очень сильно смахивающих на обычных людей больше, чем пару минут назад. Теперь можно заняться и последним моим противником. А потому, параллельно с симбиотом, я сам стал следить за тем, как начал отрабатывать механизм восстановления в матрице Курга. Так, вот завершён шаг выполнения нашего скрипта, который применился повторно. А дальше? Не понял, похоже, что изменённые нами параметры метрической матрицы сами начали постепенно принимать свои предыдущие значения. Но откуда она их вытащила? Не вижу никакого механизма отката. Такое впечатление, что они просто проявились. Рассуждал я. «Оператор прав, параметры метрической матрицы восстановлены, но не путем замещения на их первоначальные значения, а постепенным переходом к наиболее оптимальному значению измененных параметров в текущей структуре метрической матрицы». «Так, не понял. Постарался я расшифровать переданный мне ответ симбиота. Он что?» все время приводит любые измененные параметры матрицы к наиболее оптимальному значению, независимо от того, какова первоначальная причина их изменения? Выводы оператора верны, согласился со мной мой метрический помощник. «Так это что, постоянное развитие и оптимизация?» – оторопил я. «Да», – лаконично ответил симбиот. «И только сейчас я сообразил». Так получается, что каждый отдельный параметр матрицы постоянно эволюционирует. При любом изменении, проходя весь процесс перехода из текущего своего состояния до оптимального, несколько изумленно продолжил я свою мысль. «Провожу пробный прогон экспериментов», – сообщил мне симбиот. «Гипотеза пользователя требует дополнительного подтверждения». Похоже, такого результата не мог предположить и сам симбиот. Проведено 207 прогонов по изменению различных параметров с максимальным разбросом по амплитуде изменений. Выводы пользователя получили свое подтверждение. И симбиот вывел мне таблицу с теми параметрами, которые были изменены показовых первоначальное значение, величину изменения и конечный полученный результат. И вот тут наиболее четко прослеживалось не только приближение параметров к их наиболее оптимальному значению, но и в некоторых достаточно редких случаях небольшой эволюционный скачок. Так у пары параметров значение изменилось и в результате матрица Курга приобрела чуть более стабильное состояние, чем до встречи с нами, и отсюда напрашивался достаточно любопытный вывод. Так это если у него было бы время, то наши скрипты нейтрализующих Кургов рано или поздно перестали бы на них воздействовать, подумал я. Это правильно? Вывод оператора верен, подтвердил мои мысли симбиот. Воздействие используемых скриптов оказало бы нулевой результат уже после 57 применений. Вот даже как! Это быстро! Невероятный эволюционный рост! Вот почему матрица Кургов имела столь идеальное построение. Да и это своеобразный, хоть и несколько странный тип защиты. «Моя матрица просто восстанавливает зарезервированный участок или сбрасывает все внесенные изменения к своему предыдущему сохраненному состоянию, тогда как у кургов все происходило несколько в другом ключе, что несколько ограничивает меня в плане эволюционного развития». Структура моей матрицы статична, и изменения я могу вносить в нее лишь с помощью моих симбиотов, тогда как курги лишены этого недостатка, их матрица постоянно развивается. И вот как раз таки про них было очень правильно сказано. Чем сильнее их бьешь, тем сильнее они становятся сами, и если ты их не уничтожишь что рано или поздно их матрица справится с любым внешним воздействием, и они ударят в ответ. «Чёрт!» – только сейчас сообразил я и быстро проверил стоящие в зале статуи, но там, как ни странно, никаких изменений не наблюдалось. «Почему?» – удивился я, Вроде, по идее, рано или поздно матрица Кургов сама должна заколупать все дырки, за которые цепляется вирус. «Вирусом одномоментно нарушена структура всей матрицы объекта воздействия, что разрушило основополагающий механизм ее восстановления», – доложил мне симбиот. «Теперь понятно», – сообразил я и сразу спросил мы сможем выделить как-то этот механизм эволюционного развития матрицы. Слишком полезным было это свойство матрицы, чтобы им разбрасываться просто так. «Выделяю необходимые сегменты», – доложил симбиот. «Провожу дополнительные тестовые прогоны для определения всех зависимых и связанных с работой данного механизма фрагментов матрицы». И через несколько минут, правда это лишь по моему субъективному времени, я получил. Все необходимые фрагменты матрицы найдены, провожу копирование и внедрение. Время внедрения 3 часа, время адаптации неизвестно. Параллельно с механизмом адаптации начнется оптимизация текущей структуры метрической матрицы оператора, что повлечет ее многократное перестроение. «Ладно, понял», — согласился я, «ты только придерживай все изменения глобального характера, которые будет невозможно провести без моего отключения». «Принято», — ответил симбиот. «Ну, а я активировал вирус и нейтрализовал последнего нашего противника, превратив его в еще одну каменную статую». «Кстати», Механизмы работы вируса и эволюционного развития у кургов были чем-то похожи, подумал я. Если дать им время, то они рано или поздно закончат начатую работу. И есть у меня подозрение, что и автором этих творений является один и тот же демиург. Интересно, кто он? У изначального информации ни о чем подобном не было. Ну да ладно. Со своими противниками мы тут разобрались, а значит, пора возвращаться к ожидающему меня отряду». И я еще раз проверил местность вокруг, вдруг что-то упустил. И, как оказалось, я действительно кое-что забыл. Трофеи. С каменных статуй их было очень сложно собрать. Как-то этот шаг нужно было вплести в алгоритм нейтрализации кургов, но я не учёл того, что зазор времени между моментом их проверки и отключения до активации вируса окажется столь малым. Я вообще не думал уничтожать их сразу. Но, как говорится, война план покажет. Пришлось слегка отойти от своих привычек. «Ну, ничего страшного», — подумал я и направился в сторону ожидающих моего приближения демонов и лесаи.